Параграф 7. Техника безопасности при использовании помощи незримых сил. С одной стороны, предлагаемая технология разумной жизни очень похожа на обычную психологическую теорию. Не переживай, сосредоточься на одной цели и иди к ней с улыбкой. Эти и подобные рекомендации можно встретить во множестве книг по психологии. А психология, как известно, считает себя наукой вполне материалистической. С другой стороны, в книге идет речь о таких малообъяснимых событиях, как духовные воспитательные процессы и о практическом взаимодействии с эгрегорами. Это уже похоже на мистику. Так что же это? Мистика, религия или вполне земная психология? Мы предлагаем отнести технологию разумной жизни к передовой нетрадиционной психологии. Мы сами называем первый раздел «Методики» Причинная диагностика событий жизни. Если помните, он состоит в том, чтобы выяснить, каким образом вы сами создали ту жизненную ситуацию, которую имеете сегодня. А затем выработать пути к достижению того, чего вы действительно желаете. В целом, все это можно назвать позитивной психологией, поскольку она ориентирована на людей, которые захотят и смогут мыслить позитивно. Но, тем не менее, поскольку методика в чем-то нематериалистична, возникают некоторые вопросы. Например, о допустимости использования помощи эгрегоров для достижения ваших личных целей. Мы уверены, что многих из наших читателей одолевают подобные сомнения. И это совершенно справедливо, поскольку мы даем вам в руки некоторый очень действенный механизм, сами точно не зная, почему и как он функционирует. Методика формирования событий – типичный черный ящик. Получается что-то вроде ситуации, когда человека подводят к большому черному ящику и говорят «Дерни вот за эту веревочку, и вот оттуда выпадет конфетка, денежки, машины, квартиры и так далее». Человек дергает, и в ответ действительно что-то падает. Довольный человек быстро хватает это и столь же быстро удаляется, радуясь, что хоть в этот раз ему удалось надуть кого-то, а не наоборот, как обычно бывает. Между тем, весь наш жизненный опыт протестует против такого подхода, поскольку мы все уже твердо знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наш опыт общения с разными непонятными черными ящиками показывает, что у них всех есть где-то небольшая и часто незаметная сразу прорезь, в которую сначала нужно бросить жетон, деньги, карточку и тому подобное, и только потом из него... Выпадет что-нибудь. В общем, сначала нужно заплатить, а потом уже требовать получения результата. И опять же наш опыт показывает, что даже сначала заплатив, мы далеко не всегда получаем требуемое. А в предлагаемой методике формирования событий вопрос оплаты как-то остался за кадром. Выбрал, что тебе нужно. Построил мысленную модель – получил. Внешне все выглядит именно так. Как и чем платим за помощь? Но, как мы уже говорили, наш взор начинает искать повсюду ту самую прорезь, в которую сначала нужно совать монеты. вьетнам с самого раннего детства объяснили, что в этом мире ничего не возникает из ничего. Или по-иному, если в этом месте что-то прибыло, то всегда найдется место, откуда это убыло. Или, выражаясь еще более конкретно, возникает вопрос, какова будет плата за успешное использование методики формирования событий? На этот вопрос мы отвечаем честно. Точно не знаем. Точнее, мы тоже подозреваем, что плата эта существует, и что мы уже платим за то, что пользуемся услугами наших высоких покровителей. Чем платим, не очень сложно догадаться. Поскольку помощь нам оказывают эгрегоры, питающиеся нашей мысленной энергией, то им нужно одно – чтобы вы о них думали, благодарили, расширяли круг почитателей этого эгрегора и так далее. Именно это вы будете делать, если станете руководствоваться в жизни основными принципами методики формирования событий. Другой наш покровитель, которого мы ранее называли «смотритель», заботиться о чистоте нашей души, то есть о том, чтобы мы не судили себя и окружающий мир. Если с соблюдением этого требования у вас все в порядке, то ваш смотритель будет заинтересован в том, чтобы в порядке поощрения помочь вам достичь те немногочисленные цели, которые у вас остались после изучения изложенного в этой книге материала, если вообще что-то осталось. Так что получение помощи от жизни – дело вполне допустимое, и иногда даже взаимовыгодная. Многолетнее использование нами методики формирования событий показывает, что при соблюдении определенных правил техники безопасности она совершенно безопасна. В частности, нас успокаивают следующие соображения. «Стучите, и вам подадут». Во-первых, нас успокаивает то обстоятельство – что, в принципе, обращение к жизни за помощью или содействием не возбраняется, например, в христианстве. подтверждение приведем выдержку из Нового Завета на эту тему. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и идущий находит, и стучащему отворят». Новый Завет, Евангелие от Матфея. Как видите, вся методика формирования событий является прикладным руководством по применению этой заповеди. Именно в смысле использования нашей методики становится понятен смысл слов «стучите и отворят вам». Стучаться можно только к высоким покровителям, и если делать это грамотно, с соблюдением приведенных выше требований и рекомендаций, то вам обязательно отворят. Все равно приходится просить. Во-вторых, даже без прочтения нашего пособия вы все равно все время используете методику формирования событий, только делаете это неэффективно и с плохими результатами. Вам все время что-то нужно, вы об этом думаете и доступными вам способами стремитесь к удовлетворению ваших потребностей. И все равно вы непрерывно взаимодействуете с разными эгрегорами, заставляя их метаться в тщетной попытке исполнить ваши многочисленные и кратковременные запросы. Иначе наше взаимодействие с покровительствующими нам эгрегорами можно представить в виде ситуации, когда полуслепые склеротики приходят в большой магазин купить себе обновку по потребности. Они выбирают себе что-то, потом бредут в кассу и оплачивают покупку, но тут же теряют чек, забыв ее получить. Потом оплачивают следующую покупку, опять теряют чек и так далее. Любезные продавцы григоры подбирают наши чеки и пытаются по ним понять, что же мы хотели купить. Они иногда все же вручают нам покупки, но не всегда угадывают правильно, и мы вместо желанной квартиры получаем хорошую работу или незваную любовь. Присмотритесь, нет ли вас среди этой картины. Инвалиды – это мы. Наши оплаты – это наши мысли и эмоции, наши... Несостоявшиеся покупки – это наши переменчивые желания, которые мы оплатили, но забыли получить. А поскольку платить все равно приходится, так не лучше ли воспользоваться услугами наших покровителей и получить от их усилий максимальный эффект для себя? Именно на это и направлена методика формирования событий. Техника безопасности при общении с эгрегорами. Кроме того, методика содержит несколько специальных правил техники безопасности общения с григорами, которые помогут вам избежать ошибок и не попасть под воспитательные меры вашего собственного смотрителя. Первое правило техники безопасности. Первое правило безопасного обращения с григорами говорит: никогда не используйте связь с григорами для достижения НЕДОБРЫХ ЦЕЛЕЙ. Мы уже приводили это правило в предыдущем параграфе, где рекомендовали заказывать другим людям только хорошие события. Будете заказывать другим неприятности – сами получите их, поскольку низкие григоры только и ждут от вас подобных просьб и с радостью возьмутся помочь вам в осуществлении подобных планов» и вполне возможно что эти планы реализуются если конечно ваша жертва не находится под покровительством более высоких и мощных эг но в любом случае вас ждет неминуемая расплата за низкие замыслы и деяния низкие григоры питаются энергиями страха страданий несчастья и получив или не получив порцию от вашей жертвы они обязательно вернутся к вам и постараются получить такую же порцию от вас вы можете заболеть попасть в катастрофу, быть ограбленным или избитым, потерять работу, деньги и тому подобное только в результате того, что некоторое время назад желали зла кому-то из своих близких или знакомых людей. Причем чем больше энергии или практических действий вы сделали для достижения зла, тем мощнее будет обратный прилет. Откуда ждать его – совершенно непредсказуемо. Все зависит от развития событий на тонких планах и позиции вашего собственного смотрителя. Но подобная расплата неминуема, и вам должно быть это понятно после прочтения первых глав нашей книги. Внешне это выглядит как наказание за грехи или как воспитательный процесс за ваши идеализации, а эгрегоры являются теми инструментами, которые реализуют эти процессы. Не наносите вреда даже случайно. Кроме случаев сознательного заказа несчастья и другим, что мы категорически не рекомендуем вам делать, возможны варианты несознательного нанесения вреда другому человеку. Такая ситуация может возникнуть, когда вы при достижении своих целей причиняете несчастье другому человеку. Подобных ситуаций допускать нельзя. Поясним это утверждение на примере. Допустим, вы женщина, и вам понравился мужчина, за которого вам очень захотелось выйти замуж. Но он, к сожалению, уже женат, и брак довольно устойчив. Имея большое желание и используя приемы нашей или любой другой методики, вы вполне можете развести его и женить на себе. Но при этом вам придется разрушить его прежнюю семью, что явно не вызовет большого энтузиазма его жены. Скорее наоборот, она приложит все силы для сохранения семьи и обрушит все возможные проклятия на голову, разрушители ее семейного благополучия. То есть все проклятия приложатся как раз к вашей особе, и не факт, что они пройдут для вас без следа, особенно если вы будете хоть немного испытывать чувство вины из-за своего поступка. Поэтому при выборе своих целей постарайтесь сделать так, чтобы при их реализации никому не было плохо. А подобные выходы можно найти. Например, вы формируете события, при котором жена вашего любимого сама влюбляется в другого человека и с удовольствием дает развод мужу. И не забывайте на пути к желанной цели занимать позицию игрока, готового как к победе, так и к проигрышу. Второе правило техники безопасности. Второе правило техники безопасности дает нам рекомендации по поведению в случае, когда вас приглашают или провоцируют вступить в конфликт. Мы уже рассматривали конфликт с энергетической точки зрения. Здесь мы применим немного иной подход. Когда на вас идет нападение в любой форме, то вы можете избрать несколько разных тактик поведения. Самая стандартная реакция войти в конфликт и дать обидчику достойный ответ. Но так бывает в основном только в боевиках стиля экшен, когда обиженный супермен вступает в схватку с обидчиками и разносит их всех в мелкую щепу, невзирая на их количество вооружения и так далее В жизни, к сожалению, дела чаще всего обстоят наоборот. Когда человек нападает на кого-то, Он наверняка ощущает свою силу и пользуется поддержкой низких эгрегоров. Если вы вступаете с ним в конфликт, то вы должны быть уверены, что ваши силы, в том числе на тонких планах, ничуть не слабее сил нападающего. В противном случае ваш проигрыш неизбежен, а самоучастие в конфликте отнимет у вас массу сил и энергии. Если вы не чувствуете уверенности в своей правоте и в победе, то лучше постараться увернуться от участия в конфликте. Как это сделать? Существует множество способов в подробностях, описанных в психологической литературе. Мы можем только коротко перечислить некоторые из них. Постарайтесь не услышать нападающего или свести все в шутку. Молча проглотить оскорбления или прикинуться ничего не понимающим дурачком и так далее В этом случае вы не сядете на канал к низкому эгрегору агрессивности и зла, который только и ждет от вас, что вы возбудитесь и вступите в конфликт. Ему этого только и надо. Радостно подхихикивая и потирая ладони или то, что у него там есть, он поочередно будет заканчивать в вас и вашего обидчика порцию энергии злобы и агрессивности и снимать сливки вашей взбудораженной низкой энергетики. Если же вы увернетесь от конфликта, вы сознательно перекроете канал поступления в вас низких энергий и заставите с уважением относиться к вам не только низких, но и высоких эгрегоров. Они могут обратить на вас свое внимание и помочь вам в этой жизни, особенно если вы будете руководствоваться принципами методики формирования событий. Поэтому второе правило техники безопасного общения с эгрегорами может быть сформулировано следующим образом. Не вступайте в ссоры и конфликты, Иначе вы не попадете под покровительство жизни. Почему этого нельзя делать, вы уже знаете. Для самых забывчивых, повторим, испытывая негативные эмоции, а как иначе можно ссориться, вы привлекаете внимание низких эгрегоров, и они будут прикладывать все усилия, чтобы вы в будущем оставались их кормильцем. То есть, чтобы у вас было побольше причин для ссор, и вы занимались этим увлекательным делом хоть всю жизнь, к сожалению, обычно не очень длинную и не очень здоровую. На этом мы заканчиваем рассказ об основных идеях методики формирования нужных вам событий с помощью силы мысли. Конечно, здесь мы пересказали далеко не все наработанные идеи и рекомендации методики формирования событий. Это и не являлось задачей данной главы. Как нам представляется Основной задачей было показать, как в действительности происходит взаимодействие между нашим смотрителем и жизнью в лице Григоров, который оказывает вполне реальное влияние на нашу жизнь. Надеемся, что нам это удалось. А сейчас нам пора подвести самые последние итоги. Итоги Первое. Многолетний опыт использования методики формирования событий показывает, что она является реальным механизмом установления сотрудничества между жизнью и человеком при достижении им своих личных целей. Инструментом жизни являются григоры которые либо способствуют достижению наших целей, либо препятствуют им. Второе. Помощь жизни, как и любая другая помощь, должна быть оплачена. Вы оплачиваете помощь эгрегоров тогда, когда вы думаете о них, благодарите их и всячески демонстрируете свою благодарность за поддержку. Третье. Чтобы не попасть под целенаправленное или случайное негативное воздействие со стороны низких эгрегоров, необходимо соблюдать основное требование, которое предъявляет к нам жизнь – не иметь идеализации. Четвертое. Использовать помощь жизни при достижении своих вполне прикладных целей допустимо на определенном уровне нашего духовного развития. Искать этот уровень не нужно, поскольку при переходе на следующий уровень у вас сама собой отпадет потребность в достижении любых целей.